Алина Аркадия, 14 дней на любовь», читает Светлана шаклеина глава первая, Анна. Три недели до Нового года. Кажется, волшебство во всем. Знаете, это невероятное ощущение приближающегося праздника, витающий в воздухе запах мандаринов и люди, снующие по магазинам в поисках подарков для родных и друзей. Витрины магазинов заискрятся разноцветными, сверкающими гирляндами всех цветов. Улицы загорятся яркими огнями, а на центральной площади зажжётся сотнями лампочек городская ёлка. Скоро начнут продавать ёлки, и, войдя в общественный транспорт, можно будет наткнуться на пушистую красавицу в руках какого-нибудь мужчины, желающего порадовать своих детей. Вот уже несколько лет мы празднуем Новый год с подругой Иркой вдвоём. Но нам этого достаточно. После полуночи срываемся в ночной клуб, где до утра скачем на танцполе, как заведённое. Раньше я непременно ездила к маме на новогодние каникулы в Волжский, откуда я родом. Мне казалось, что нехорошо отмечать семейный праздник в одиночестве, и родному человеку просто необходима компания кого-то близкого. Но потом мама встретила Владимира Васильевича, и я успокоилась. Они вместе, есть друг у друга. а я больше не переживаю, что она встречает праздники в одиночестве. Взрослый, серьёзный мужчина заботится о маме и иногда даже решает и мои проблемы. Я приехала в Самару сразу после школы, получила образование в колледже, сменила несколько работ, прежде чем окончательно обосноваться в сам телекоме, крупнейшей компании в городе, занимающейся телекоммуникациями. Наша компания давно входит в состав огромного холдинга «Фирсвязь», работающего по всей стране, и включающего в себя множество компаний поменьше. Контрольный пакет акций этих компаний когда-то был выкуплен «Фирсовым», собственником холдинга, и теперь все мы жили и работали исключительно по его правилам. Правила были сносные, без особых перегибов, оплата достойная и своевременная. Я попала на эту работу случайно, просто наткнулась на объявление о вакансии на одном из сайтов, предлагающих работу всем желающим. Пришла на собеседование к директору, которым являлся Артемьев Назар Николаевич. Мужчина в возрасте под 60 был серьёзным и обстоятельным, и ему требовалась помощница, энергичная и активная, способная формировать график его встреч, работать с почтой и его поручениями. Мы сразу друг другу приглянулись, и уже на следующий день я получила работу. Меня он называл просто «Анюта», а иногда из его уст выскакивала «дочка», потому что я одного возраста с его дочерью Таней. Мы никогда не конфликтовали, да я вообще имела достаточно положительные отношения со всеми в нашей компании. За три года работы знала весь коллектив и чётко выполняла свои обязанности. По крайней мере, Назар Николаевич никогда не жаловался, а когда ему что-то не нравилось, просто говорил как есть. Он не коренной самарчанин. Когда бывший владелец компании продал 80% акций Фирсову, сложил в себя полномочия, благополучно и по сей день получая дивиденды от акций, оставшихся в его собственности, Фирсов прислал Артемьева из Москвы, чтобы он возглавил компанию. Вот уже шесть лет Назар Николаевич руководит компанией. Вполне себе успешно, хочу сказать. но всё ещё не оставил мысли вернуться в столицу, о чём периодически всё-таки напоминает Фирсову, с которым они в достаточно хороших, можно сказать, дружеских отношениях. Я же мечтаю, чтобы этого не случилось, потому как настолько прикипела к его что даже представить не могу в его кресле кого-то другого. «Доброе утро, девочки!» Несусь в приёмную босса, опаздывая на пять минут. Нагоняй не получу, но это опоздание уже второе за прошедшие две недели, и Назар Николаевич будет недоволен. Ничего не скажет, но осуждающий взгляд в мою сторону прилетит. Я-то вижу. «Анюта, привет!» — кричит Оля через весь офис. «Уже искал!» — тычет в направлении двери босса. «Доброе утро, Назар Николаевич!» Как только вхожу, заглядываю к начальству. «Искали?» «Заходи!» Интенсивно машет руками, и кажется, он в отличнейшем настроении, что не похоже на него. «Анюта! свершилась Почти скачет от радости. «Что свершилось?» Опускаюсь в кресло, пока не понимаю, что же так его обрадовало. «Я возвращаюсь в Москву!» Выдает, обнимая мое лицо и целуя в щеку. Никогда не видела его настолько счастливым. «Как?» Сглатываю, пока не до конца не верю в услышанное. Мне страшно осознавать, что на его место Фирсов поставит кого-то другого. А вдруг с этим другим мы совершенно не сработаемся, не найдем общий язык, работа-то моя мне нравится? Яков, наконец, услышал меня. К тому же успехи компании заметны всем. Мы на втором месте в списке холдинга по показателям за прошлый год, что означает, что все сотрудники работают ответственно. Якову и самому теперь интересно, как добились таких высоких результатов за 6 лет, потому что когда Фирсов покупал часть этой компании, она была на грани разорения. В большей степени, потому что предыдущий владелец контрольного пакета акций был совершенно бездарным управленцем. Но теперь всё по-другому. Поднимает палец вверх. Показатели отличные. В области у нас, можно сказать, лидирующие позиции по предоставлению услуг связи. поэтому Яков предложил вернуться в Москву и занять должность начальника крупного отдела в головном офисе. «Наконец-то!» Почти взрывается от счастья. Его-то мечта сбылась, а вот мне ещё непонятно, кто достанется в босса. «И кто займёт ваше место?» Спрашиваю аккуратно, страшась услышать ответ. «Его сын». «Сын?» Вообще не помню, что у Фирсова есть сын, хотя я никогда и не интересовалась родословно этого семейства. Да, Фирсов Роман Яковлевич. И он что, поедет в Самару из Москвы? фыркаю Он какой-нибудь мажор, и папа решил его перевоспитать, закинув через пол России подальше от столицы? Нет, удивленно на меня таращится босс. Зная его лично, вполне себе адекватный человек, 34 года, получил хорошее образование и уже давно активно участвует в делах холдинга наравне с отцом. Долгое время он был завидным холостяком, но насколько я слышал, собирается жениться, и невеста имеется. Вот только московского босса с новомодными заскоками мне не хватало для полного счастья. Вероятно, и невеста примчится вслед за женихом, словно жена декабриста. «Так, а за что тогда был сослан отцом к нам?» «Не сдерживаюсь от шпильки, потому что не верю в то, что Фирсов-младший добровольно захотел отправиться в Самару». «Анюта, не сослан», — вздыхает Назар Николаевич. «Насколько я понял, со слов Якова, у Романа свои причины для приезда к нам, точнее, для отъезда из столицы. Вот и всё. Он сюда на пару недель». может, немного больше. Уже на месте сам подберёт нового начальника компании. Отец полностью доверяет выбору сына. Вздыхаю, расстроенно, не понимая, как быть дальше. Когда в последний раз к нам приезжал проверяющий из головного офиса, вызвал у всех нас лишь приступ тошноты. Таких хамов я отродясь не видела, а за его резкие, гадкие высказывания мужская часть коллектива уже через два дня готова была набить ему морду. «Интересно, Ферсов младший такой же или всё-таки отличается от московских выскочек более человеческим поведением?» «Назар Николаевич, может, пока вы ещё босс, переведёте меня на какую-нибудь другую должность?» «Незначительную, ничем не выделяющуюся, но раскрывающую мои способности?» Опускаю глаза, практически умоляя босса об одолжении. «Анюта, ты чего?» — сплёскивает руками. «Ты отличный помощник руководителя, я доволен твоей работой. Энергичная, коммуникабельная, знаешь всех, давно уже знакома с правилами компании и нашими партнерами. Ты станешь ценным кадром для Романа, который ничего и никого здесь не знает. К тому же Яков просил тебя оставить, чтобы стать своего рода гидом для сына, хотя бы на первое время. Уверен, он здесь надолго не задержится». «А вдруг мы не сработаемся?» Почти шепчу, желая убедить Назара Николаевича в своём переводе. «Почему сразу не сработаемся? Ты его ещё не видела, даже не знакома, а уже предполагаешь худшее. Почему считаешь, если из Москвы, значит сразу выскочка?» Смотрю на него пристально, своим взглядом напоминая о проверяющем из столицы. «Так, стоп!» Того Гондураса, который у нас был в последний раз, в расчёт не берём. Поверь, это скорее единичный случай, чем норма. Я же нормальный. Расставляет руки, прокручиваясь вокруг своей оси. А я и забыла совсем, что Артемьев когда-то приехал к нам из столицы, но при этом в компании уже давно его принимали за своего, совершенно отбросив тот факт, что босс москвич. Когда он приедет? Обещался на днях. день-два на передачу, дела объяснения что к чему, и я свободен. Улыбка у него сейчас словно у счастливого ребёнка. Кстати, подготовь итоговый отчёт по компании, чтобы всё было ясно и понятно. Собери личные дела сотрудников. У экономистов запроси рейтинговую таблицу. Нужно предоставить ему всё, чтобы я быстрее смог сложить в себя полномочия. «Будет сделано, Назар Николаевич». И предупреди всех, чтобы были готовы к приезду нового начальства. Он должен увидеть, что мы здесь работаем, а не прохлаждаемся. Хорошо. Вздыхаю. Пошла выполнять. Закрываю тихонько дверь, опускаясь в рабочее кресло. День начался с плохих новостей. Я не знаю Фирсова, но что-то подсказывает мне, что не всё так радужно и позитивно, как преподносит Назар Николаевич. Босса столицы лично мне представляется высокомерным и хамоватым типом, который приедет смотреть на нас свысока. Слишком далеко от Москвы Самара, чтобы мы хоть чем-нибудь походили на столичных жителей. У нас всё просто. Общение, разговоры, манера поведения — Мы привыкли работать размеренно и неторопливо. Каждый знает свои обязанности, четко их выполняет и всегда доделывает работу до конца. Но перед Фирсовым нам нужно казаться лучше, хотя бы на то время, что босс будет здесь. Каждый в компании будет напряжен в ожидании похвалы или нагоняя от нового начальства, и я первая. Назар Николаевич уверен, что я вполне сработаюсь с молодым боссом, а вот у меня такой уверенности нет. Как правило, такие выбирают себе в помощницы молоденьких барышень на которых приятно смотреть, в первую очередь, внешне, и умственные способности не всегда берутся в расчёт. Слышала множество историй, когда помощница для руководителя является одновременно и помощницей в интимном плане, совершенно спокойно сочетая в себе эти две, казалось бы, разные функции. Я на такое точно не согласна. Это не для меня». Но Артемьев упомянул, что у Фирсова есть невеста, а значит, никто из работающих в компании его в качестве личных отношений не интересует. Хотя никто не говорил, что босс верен как пёс своей женщине. Всё возможно. И я уже ничему не удивлюсь».